Глава пятая. Известие, что бьют на повал. Я не знаю, во сколько легла Изабелла, но подняла она меня рано. И до того момента, как мы отправились на завтрак, пять раз заглянула ко мне. Подруга делала хвостик, распускала его, завивала кудри, затем укладывала их в высокую прическу Снова распускала по плечам. Перекидывала волосы на бок. Попыталась приобщить и меня к плетению сложной косы. Но так как время уже поджимало, я послала ее к магистру Белэльяр... Лю. «Прогресс» — не зря перед сном его имя с тетрадки читала. В результате Иза решила ограничиться распущенными волосами скрепив их по бокам заколками. На мой взгляд, вышло неплохо. Я догадывалась, что подвигла Гаррет к столь нервному сбору. «Молчать не стала. Мы ведь друзья. А если Дик не оценит? Буду брать штурмом», уверенно заявила девушка и задрала нос кверху. «Наше место в столовой пустовало». Мы поспешили занять его первыми. Хотелось просто поесть и ни с кем не встречаться. И ведь знала, что если утро начнется в спешке, то до вечера можно не дожить. Никаких катаклизмов не случилось, конечно же. Просто Мур со свитой и девушками неожиданно поняли, что наш столик лучше. «Ужас какой-то!» — фыркнула Изабелла. Я вначале решила, что дело в трех оборотницах. Согласилась. Хотелось пообщаться друг с другом, но не с ними. А потом присмотрелась. Подружка Дика сегодня надела облегающие штаны и блузку с глубоким вырезом. Яркие стрелки на веках указывали всем, где удивиться глаза. А безумно алая помада не давала промахнуться с артом. Эффектно». «Привет», бросил нам Мур, усаживаясь сам и двигая стул Мили. «Сколько много вас с приветом ходит», — произнесла я, глядя, как вся компания свободно рассаживается. Это упорное желание разделять с нами завтраки и ужины настораживало. Мало того, что парни на уроках сидели позади нас, так еще тут решили не теряться. «А где ваши скучные мальчики?» произнесла Мила, стрельнув по Николасу многозначительным взглядом. Мне не понравились ее слова и то, с какой легкостью она бросается обвинениями. Нам компания Марка Сартом очень даже подошла. «Тебя завидели и решили не портить аппетит», злобно выпалила Иза. «Мальчики приходят в себя после того, как мы весело погуляли после кабачка», — поддержала я подругу. «Мила, съешь чего-нибудь», — произнес Мур. «Его зеленые глаза полоснули по мне непривычно холодно». «Но разве меня этим пронять?» «Видел бы он взгляд моей матушки, когда я возражала насчет кухара». «Заткни себе рот очередным пирожком», — добавила Гаррит. Ей стало обидно за брата, и я ее понимала. Мне самой было без разницы, где сейчас находятся парни. А еще Дик с интересом наблюдал за перепалкой, и это наверняка заводило девушку, не ожидавшую такого столкновения. «Слушай, ты!» Оборотница подскочила, но рука Мура дернула ее на место. «Сядь!» Сказал, как припечатал родственник императора. Слова Николаса прозвучали, как увесистые камни, и девушка рухнула на стул, как подкошенная. Она молча сложила руки на груди и надула губы в знак протеста. И вот зачем они приперлись за наш стол? На мой аппетит не повлияло даже то, что Мила убежала. Удивительно невоспитанная девушка — За стол ее никто не звал. Скандал сама устроила, так еще и обиделась на всех. «Мур, мне тебя жалко», честно призналась я, глядя на злющего парня. Прыщ решил сойти за умного и ничего не ответил. Руперты сегодня в беседу друга благоразумно не вступали, активно, жевали, всячески молча поддерживая столичного прыща. Подружки-братьев сидели рядом и о чем-то перешептывались. Я даже заметила усмешку в глазах одной из них, когда Мила покинула нас. Высокие отношения, ничего не скажешь. И дружба столь крепкая, что не хотела бы я таких подруг за спиной. Надо ли говорить, что завтрак запомнился стычкой и остывшим какао. Хорошо, что подогреть его я могла сама, всего лишь коснувшись рукой бокала. «Она дура глупая», — сделала вывод. Иза едва мы покинули столовую. Гневный перестук каблучков предупреждал каждого быть осмотрительным при общении с грозной девицей. «А как тебе, Дик?» — нужно было срочно менять тему разговора. Воинственная пышка могла решить, что пора мстить обидчику. Я же надеялась, что все закончилось. И что в следующий раз эта компания к нам не подсядет. «Никак. Я передумала охмурять такого парня. Он меня недостоин», — заявила девушка. Я дружественно похлопала Беллу по плечу, и мы двинулись дальше. Стоит ли упоминать, что общение с парнями В этот день совсем не заладилось. И я была рада, что общались мы по минимуму. Предельно вежливо и без продолжения беседы. Думала, что все неприятное останется в этом дне. Только иногда мы не властны над ситуацией. Уже вечером, когда половина заданий была выполнена, а сна еще ни в одном глазу, В раскрытое окно постучался вестник. Стоило подойти и распахнуть створки, как бумажное послание спланировало прямо в руки. Я сразу поняла, что письмо из дома. Аккуратным почерком сестры на крыле было выведено Эвелини Фрай лично в руки. Оказавшись в комнате, я присела на край кровати. Вестник расправил крылья раскрылся. Письмо от Доры было коротким, но ёмким. «Дорогая Эви, как ты там? Мне ужасно тебя не хватает. Жаль, что ты не присутствовала на моей помолвке с Эшли. Он милый, согласись? Прикладываю тебе снимок. Досадно, что не сможешь присутствовать на нашей свадьбе. Уверена, тебе бы непременно пошли те сверкающие топазы, из маминой шкатулки. Родители не определились с датой свадьбы. Все хотят выдержать сроки приличия, но и свое упустить боятся. Думаю, что назначат в самое ближайшее время. Родители хотят утереть нос соседям. Буду рада, если ответишь. Твоя любящая сестра Дора Фрай. Будущее Кухар. Перечитала письмо Доры два раза с одной стороны на сердце разлилось тепло, она не побоялась прислать о себе весточку. С другой сестричка вежливо уколола, уверенная в собственном выигрыше. Но я на нее не сердилась, да и не за что. А вот воспользоваться возможностью ответить это пожалуйста. Дора, дорогая, я так за тебя рада. Будь счастлива с Эшли кухаром и не забывай сестренки. А если есть возможность, пришли мне мои любимые вещи. Вам они не нужны, а для меня это часть дома. Нежно целую, Эви. Моё письмо получилось более кратким, но тоже важным. Я встала, чтобы достать из шкафа новый вестник. Неожиданно с колен упала еще одна бумажка. Подняла ее и замерла, не веря увиденному. На небольшом снимке были изображены двое в момент обручения. Дора в светлом платье вся такая воздушная и милая, и Эшли Кухар, собранный и сосредоточенный. У парня оказалась крепкая фигура и довольно цепкий взгляд. Но главное было не в достоинствах будущего родственника. Совсем не эта сторона меня удивила. Все дело в том, что Кухар уж очень напоминал Никола Самура. И вроде бы глаза другие, нос, подбородок, цвет волос отличался, а, впрочем, можно и не упоминать. И все же, если сложить все эти отдельные части, получался человек, упорно смахивающий на племянника императора. Я потерла глаза, но картинка не изменилась. Что бы это означало? Какое-то время я еще колебалась, но вопрос требовал немедленного разъяснения. Схватила снимок и направилась в мужское общежитие. Мур наверняка знал ответ, и я была намерена его сейчас же услышать. Выяснить, в какой комнате проживал Николас Мур, оказалось несложно. И пока шла... Я ловила на себе заинтересованные взгляды студентов. Иногда отшучивалась на тему возможного знакомства. Даже делала вид, что не понимаю, о чем речь. К недогадливым долго не пристают. Я торопилась, пытаясь сформировать свой вопрос конкретнее. А едва оказалась у нужной точки, замялась. Но фрай никогда не сдаются и не бегут от трудностей. Поэтому подошла к двери Мура, осторожно постучала, а когда никто не ответил, постучала вновь, но более весомо. Однокурсник где-то пропадал, а у меня срочный вопрос, очень срочный, и я не хочу уходить, не узнав ответ. Уже не надеясь, что Николас закрылся в комнате, я стукнула по дверному полотну ногой. Бам! И надо тому случиться, что именно в этот момент Мур наконец-то открыл свою дверь. Полуголый, в брюках, босиком, а сверху совершенно ничего. Я застыла, даже не подумав, что в это время могу застать парня в таком виде. Спать как бы еще рано, а студенты народ неугомонный, ложатся поздно сглотнула стараясь не пялиться на четко очерченные грудные пластины на кубике пресса выделяющиеся на подтянутом теле стало не по себе, но я смело взглянула в глаза амура нравлюсь ехидно произнес прыщ, заметив мой интерес. коридор общежития был хорошо подсвечен, и все же это был не дневной свет. Я понадеялась, что даже если и покраснела, то Мур ничего не заметил. «С чего бы?» — прищурилась в ответ. Рассматривать парня подробнее даже в чисто анатомических целях не стало принципиально. Подумаешь. «Фрай, так ты же ко мне пришла!» Нахальство и наглости в Николасе хоть отбавляй. Он сложил руки на груди, на сей раз демонстрируя крепкие плечи и предплечья, перевитые реками вен. Словно Мур не изнеженный дворцовой жизнью парень, а тот, кто ежедневно занимается физическими упражнениями. «Я? К тебе?» От этих слов я едва не подавилась собственной слюной. «Нет, вы не подумайте, она не капала при виде отлично скроенного парня». Здесь праведное возмущение требовало выхода. Тем более, когда из глубины комнаты показалась растрепанная Мила. Это стало неприятным фактом. Разговаривать при ней совершенно не было желания. «Дорогой это кто? О, привет, Эвелина!» Протянула оборотница, победно сверкнув глазами словно сейчас она первой примчалась к финишу и взяла ценный приз. Завернутая в простыню девушка обняла со спины Николаса и прижалась щекой к его плечу. «Пришла развлечься, а тут уже занята». Змеиный характер Милы расцвел во всей красе. Похоже, она действительно решила, что находится на пьедестале победителей. Стало так неприятно, что захотелось немедленно отсюда уйти. «Помолчи», — приказал Мур болтливой девушке. «Он что-то такое прочитал на моем лице, потому что язвительность пропала, сменившись настороженностью». «С чего бы?» — возмутилась Мила. «Опять начинаешь?» Она бросила на меня уничижающий взгляд от которого я должна была немедленно испариться. Смотреть на эту сцену было отвратительно. «Зачем я пришла?» «Катитесь вы оба куда подальше?» Я повернулась и быстрым шагом направилась к себе. Было обидно, потому что все могло быть иначе. Поведение этих двоих даже с натяжкой нельзя назвать порядочным. От чего то Именно в данный момент мое нежелание выйти замуж за Эшли Кухара вполне ассоциировалось с мерзким характером Николаса Мура. Даже здесь парни были похожи. Один был готов купить кота в мешке в обмен на наследование в будущем титула моего отца. Изучили все законы. Да и родство с аристократами давало возможность пользоваться оставшимися связями при случае. Второй просто был невыносим, при этом обладал отличным телосложением. Шаги за спиной не сразу привлекли мое внимание. Я торопилась скорее покинуть общежитие, чтобы глотнуть свежего воздуха. Ситуация выбила меня из клеи, и это очень не нравилось. Кто-то схватил меня за плечи и остановил, не давая сделать и шага. «Эвелина, постой!» Торопливо произнес Николас за моей спиной. Резким движением я повернулась, желая сказать все, что думаю о манере хватать руками, если не просят. А еще о самом способе общения, потому что сейчас мирно разговаривать уже не было никакого желания. Только при помощи учебника или кочерги. Едва не уткнулась в шею Николаса, который даже не удосужился одеться. В первую секунду я застыла, пораженная открывшейся картиной. Еще никогда ни один полуобнаженный мужчина не находился со мной в такой близости. Запах тела Мура был настолько притягательным, что захотелось ткнуться носом в плечо и вдохнуть. Потом я почувствовала сладковато-приторный аромат жасмина, который с детства терпеть не могла. Духи Милы даже без хозяйки сопровождали парня, и это оказалось отвратительно. А еще у меня появилась мысль, что, помимо всего прочего, от Мура разила тем, чем они занимались с Милой. Разгоряченными телами и чем-то еще. Эта мысль отрезвила, вызвав толпу брезгливых мурашек. Первая отореп прошла, мгновенно сменившись возрастающей злостью. Я попыталась стряхнуть с себя руки парня, но вместо этого одна ладонь мура скользнула на мою спину, не давая вырваться. Вторая пробралась на мою шею, заставляя задрать подбородок. Я сцепила губы, с ненавистью посмотрев на этого бабника. Прыщ оказался не промах, и от своей девицы тут же поскакал к другой в одних штанах. «Зачем ты приходила, Эви?» Неожиданно мягко поинтересовался Мур, глядя мне в глаза непривычной зеленью. Мягкой, обволакивающей. «Отпусти!» Прошипела я и дернулась, не желая, чтобы кто-то увидел нас вдвоем. Как назло, несколько студентов протопали мимо, с интересом разглядывая композицию «Обнаглевший мур» и «Шокированная фрай». «Эви, что произошло? Ты бы никогда не пришла ко мне просто так». Теплое дыхание Николаса коснулось моих губ и я отпрянула, насколько позволяла обстановка. Это не укрылось от парня, который тут же нахмурился. «Отпусти!» Упрямо потребовала я и зачем-то топнула ногой. К счастью, хватка Николаса ослабла, поэтому я вывернулась и, пока снова не попала в капкан рук, продемонстрировала тот самый снимок. «Смотри!» Я едва не ткнула бумагой в нос парня. «Ты замужем? И пришла это показать мне?» Пораженно прохрипел Мур. «Вот до чего доводит беготня в полуголом виде. Мы с сестрой действительно очень похожи. Но не настолько же. Кроме девушки на снимке никого не узнаешь?» Недовольно фыркнула я, ткнув пальцем, в Эшли Кухара. Николас молчал. На породистом лице мелькнуло недовольство. «Забавно, правда, Мур?» «Ник, ты ничего не хочешь объяснить?» послышался голос милы. Девушка стояла на верхней ступени пролета и выглядела оскорбленной добродетелью. Ее обидели, и точка. «Действительно, объяснения очень нужны», Усмехнулась я, убирая снимок. Заметила, как недовольно проводил его взглядом Мур. «Вот и общайтесь». Я развернулась и направилась к себе. И даже не обернулась ни разу, хотя чувствовала тяжелый взгляд, что прожигал лопатки. Трудно сказать, от кого эта гадость мне досталась. То ли Мила, приревновавшая Мура ко мне, то ли Николас, потому что снимок не оставила. Или же они оба, так как я им помешала и поссорила. Спустя какое-то время я и сама не до конца понимала бурные реакции на эту парочку. Мне было неприятно, словно я нарочно подглядывала в замочную скважину, а они меня за этим застукали. На следующее утро Предприимчивая Изабелла заглянула ко мне в тот момент, когда я собиралась идти в столовую. — Эви, может, ну их этих прилипал? Здесь вдвоем позавтракаем. — Чем? — Я была не против, только у меня точно ничего не было. Кстати, это надо исправить на будущее. — Я только что из столовой. Смотри, что принесла. Десяток бутербродов, и пирожков никогда не влезал в нас. Но Белла решила, что нужен ассортимент, потому и прихватила побольше. Я не возражала. Завтракали мы у подруги, оказавшейся более запасливой, чем я. И уже насытившись, отправились на занятия. Я не думала, что Мур промолчит и не спросит про вчерашний снимок. Сама же его оставила в комнате, потому что какой смысл таскать с собой? Любоваться на кухара и как он обнимает Дору? А та растопырила пальцы, демонстрируя помолвочное кольцо? Первым уроком стояла магия оборота Узарина. Мы пришли чуть пораньше, чтобы не опоздать и не попасть под руку куратору. Кабинет магии пустовал. Ну как пустовал? Почти если не считать недовольного Мура. Он сидел прямо на своей партии, закинув ногу на ногу и при этом повернувшись к нам. Словно ждал кого-то. Его друзья, конечно же, сидели рядом со своим предводителем. Руперты во что-то играли, с интересом посматривая на нас. «Изабелла, у меня к тебе дело», произнес Мур, Сложив руки на груди. Ты донесешь мою сумку до комнаты, а я за это скажу спасибо. Съязвила Иза. Могу и донести, согласился Мур. С чего такая щедрость? Подруга подозрительно прищурилась и тоже сложила руки на груди. Иза, пропусти, пожалуйста, попросила я, обогнув Беллу и двинувшись на свое место. Муру и команде достался мой легкий кивок и ничего более. Мы не поссорились, не поскандалили. Но вчерашняя встреча только уверила меня в том, что с этими людьми лучше дел не иметь. Придется осторожно расспросить сестру. Вдруг существует дальнее родство между Эшли и Николасом. А если она не в курсе, то пусть все идет своим чередом. В конце концов, Мало ли похожих людей живет во всем мире. И ничего, никакой общей крови. «Так что тебе надо?» поинтересовалась подружка, намереваясь двинуться вслед за мной. И именно в этот момент Мур спрыгнул со своей парты, вклиниваясь между нами. От неожиданности я одернулась, Но на этот раз даже сумка не подпрыгнула. Его счастье. Я сижу с Фрай, а ты можешь на моем месте? С ними? Бровки Изы вопросительно взлетели, а аккуратный пальчик ткнул в сторону Рупертов. С нами, просиял Дик. А Грег только хмыкнул, но ничего не сказал. Ну так что, Гаррет, согласна? От такой постановки вопроса у меня глаза на лоб вылезли. То есть, что за торг? К чему такие жертвы с моей стороны? Эй, а про меня не забыли? Я посмотрела на обоих. Иза и Николас повернули головы в мою сторону и глянули так, словно восклицая. Она еще и говорить умеет. То есть, я буду всю пару терпеть Мура, а сумку понесут тебе? Друзья, они порой такие наивные. Думают, что делают добро, но его и ложкой не отскребешь потом. Эви, а ты меркантильная особа, попыталась укорить меня Белла. Бесполезно. Меня это даже не тронуло. Ну что, Гаррит, договорились? Мур уже перетягивал свою сумку с парты. При этом он по-прежнему находился между мной и Изабеллой. Попытался оттеснить девушку, но та неожиданно не согласилась. Наверное, передумала сидеть рядом с Диком. Вот еще, фыркнула Белла и ловко уселась на привычное место. Муру пришлось прижаться к задней партии, чтобы и за его нечаянно не толкнула. Я ждала развязки этой небольшой истории. Села на свое место, ожидая, что там дальше. «Эви, детка!» Николас склонился ко мне, поставив руки с обеих сторон, лишая возможности сбежать. Прошептал на ухо, едва не коснувшись губами. «Ты же понимаешь, что после вчерашнего визита ко мне у тебя просто нет шанса избежать разговора. «Ты была в гостях у Мура?» Со слухом у подруги все было в порядке. «Но когда? Заходила перед сном пожелать спокойной ночи?» Упавшая на глаза прядь волос резко стала мешать, и я попыталась откинуть ее назад, дернув головой. Удар по челюсти Николаса оказался очень болезненным я едва не взвыла. «Ненормальная!» — отпрянул парень, освобождая меня от своего плена. «Не лезь!» Я повысила голос и тут же замолчала, не желая привлекать излишнее внимание других студентов. Как полагается, в самых непростых ситуациях приход преподавателя мы пропустили. Николас, поняв, что ему ничего не светит, процедил сквозь зубы. «Фрай, не думай, что твоя взяла!» Перепрыгнул через парту и оказался на своем месте. «Вот интересно, какой у него зверь?» «Как-то упустила я этот момент. Надо у Изы спросить, она многое знает. Но прыгает прямо как горный козел. В книгах я встречала про них упоминания. Мы с подружкой переглянулись, как победительницы. Я понимала, что Изабелла не упустит возможности и устроит мне допрос со всей въедливостью. На какую способна? Да, она только не подпрыгивала от нетерпения на стуле. Поэтому я прошептала, что все подробности потом, и указала взглядом на куратора. На какое-то время помогло. А когда урок закончился, Изабелла развернулась ко мне всем корпусом, преграждая дорогу к спасительному выходу. Мур и компания поднялись, но никаких попыток вытеснить Беллу не предприняли. Видимо, свои дела важнее. Это хорошо. Я натянула улыбку. «Ты хочешь, чтобы о моем провале знали все?» «А это точно был провал? В смысле, твой?» «Ну...» — я замялась и тут же рассмеялась. «Я не узнала, что хотела». «А что тебе было нужно?» «Скажи, ты не в курсе? Мур, он кто в обороте? Знаешь?» «Слышала кое-что». Многозначительно протянула подруга и обернулась, словно боялась, будто нас кто-то подслушивает. Но когда она развернулась обратно, на лице Гаррет отражалось изумление. «Эви, не думаешь ли ты, что это Мур подсматривал за тобой? Но ты говорила, что там был кот!» «Я и не отказываюсь от своих слов», — передернула плечами, будто сбрасывая с себя подозрительность, которой укутала меня Иза. «Очень большой черный кот! А Мур кто?» «Горный ко... Шум от дверей привлек наше внимание. Поневоле посмотрела туда. «Эй!» — легко пихнула в плечо Изу. «Обернись!» Братья Руперты пытались не дать пройти в кабинет Марку. Мы с Беллой подскочили и ринулись на помощь Гаррету. А он и сам отлично справлялся. Даже показалось, что кто-то развлекался когда его пытались оттеснить обратно в коридор. «А ну, разойдись!» выкрикнула Белла, несясь по проходу сверху. «Марк, ты чего?» «Привет, сестренка! Эви, как дела?» Марк перестал развлекаться и одной рукой задвинул первокурсников обратно в кабинет. С ухмылкой победителя направился к нам. Руперты и Мур заняли оборону, вокруг дверей, приняв самый независимый вид. «Насчет дел студентки Фрай», произнес входящий в кабинет Зарин. Он словно почувствовал, что тут потасовка и сразу появился. Или находился где-то неподалеку. «Дик и Грег, я нашел вам команду». Наигранная радость куратора напрягала всех. Мы с подругой переглянулись и подозрительно уставились на магистра. Уж больно он затейливо группы формировал. Чувствовало мое сердце во всем этом какой-то подвох. Карающий меч распределения коснулся не только нас с Беллой и Николасом. По такому же были сформированы еще несколько команд. Кто-то даже ходил к ректору и вернулся ни с чем» только дал повод насмехаться Зарину. Магистр теперь, при случае, язвил, что эти студенты даже цвет исподнего выбирают по совету родителей. Фрай Гаррет и Мур. Вы рады? Парни расплылись в довольных улыбках. Еще бы. Мы же грустно вздохнули и приняли все как есть. Замены-то все равно не будет. Никто при кураторе не посмел задирать старшекурсника, и мы без промедления потопали за Марком. — Братец, а чего пришел? И весь такой цветущий. Рад, что слегка помял Рупертов. Грустно поинтересовалась Иза, едва мы вышли в коридор. — Билеты в кармане, — подмигнул нам Гаррит. Он похлопал рукой сначала свою сестру, затем меня. Выглядело все довольно невинно. Да и нравы в академии гораздо проще, нежели дома. Но что-то подсказывало, ко мне парень прикасался с большим усердием. Скорее всего, хотел, чтобы я точно поверила в те самые билеты, кончики которых торчали у него из нагрудного кармана. И когда только успел купить... Урок почти начался, когда мы с Изой вернулись за парту. Осталось дождаться звонка. В какой-то момент позади нас послышался приглушенный, но по-прежнему наглый голос. — Эви, напомни ко мне, из какого города ты выбралась? — Выбралась, прямо как из сточной канавы. — Мечтаешь туда попасть? — ответила за меня Изабелла. «О, да, очень!» — не стал отрицать Мур. И было в его улыбке что-то от звериного оскала. «Я, как представила Николаса, решившего ради визита вежливости заглянуть к моей семье, лучше пусть это будет шуткой. Во-первых, у родителей при виде похожего на кухора парня сработает стойка. Узнав, кто он и где учится, может начаться охота и обработка потенциального зятя. Тут не какой-нибудь новоиспеченный дворянчик, не имеющий особой ценности и родословной. Целый племянник императора, по непонятной причине попавший пусть в хорошую, но все же не лучшую академию магии. Во-вторых, тот же Эшли может встретиться Муру, И тогда неизвестно, чем их общение закончится. Возможно, скандалом, в котором потом меня же и обвинят. Или насмешками надо мной, что совершенно нежелательно. Позади жалостливо скрипнула мебель, предупреждая, что кое-кто никак не успокоится. — Ну так что? — переспросил столичный хлыщ. Свесившийся в нашу сторону. «В какой дыре ты родилась, Эви?» Я не хотела возвращаться в свой городок, из которого сбежала со скоростью света. Но даже при всем этом ужасно скучала по дому, городскому парку и нашему поместью. В общем, родной край манил, хотя там мне никто не был рад. Только сестра ловко извлекшая выгоду из побега. А что касается природы, то холмистая местность с плодородными землями и рекой затмевала виды равнины, на которой выстроена Академия. «Николас!» развернулась и постаралась улыбнуться, так, как маменька всякий раз смотрела на недостойных кумушек, пытающихся ей досадить. «Вроде как на таракана», которого хлопнуть нельзя, а хочется. «Я из Роусона, но ты вряд ли хоть когда-нибудь слышал про эту дыру». Зеленые глаза оказались близко. Не так, как вчера, но все же. Я даже почувствовала уже знакомый запах самца, как говорят настоящие оборотни. И это меня разозлило. «И не напрягай мозги!» пытаясь вспомнить карту Арконии. Страна магов, где происходят события. «Иногда это вредно», — посоветовала я, ругая себя за реакцию и за желание еще раз принюхаться. Сегодня от парня не пахло жасмином. Но могу подсказать, что Роусон — это северное пограничье. Действительно дыра, если подумать. «Занятно!» – с долей презрения произнес Мур и вернулся на свое место. Начался урок, и как-то переживания постепенно ушли на второй план. А если подумать, то снимок заинтересовал парня не при взгляде на Дору. Лишь когда я ткнула пальцем в Эшли, вот тут у Николаса случился приступ любопытства. Может, он был не в курсе что где-то проживает почти что двойник. Именно эта версия показалась наиболее существенной и объяснимой. Эви, ты все еще хочешь знать, в кого оборачивается этот умник, вклинилась в мои мысли подруга. говори Он пантера, ответила мне всезнайка. Надо же! возникло желание повернуться, и посмотреть на Николаса, и найти в нем хоть что-то звериное. Только я не стала. Вдруг решит, что действительно интересуюсь им. А я ведь так, чисто для знаний. Мы теперь в одной команде. А крас черный, добавила Иза, и тут же исправилась. Но это не точно. Постараюсь выяснить. Я прямо восхитилась упорством подружки знать про все и всех молодец. Ходячая энциклопедия. Клад. А что касается пантеры, кот действительно был крупным, и я это сразу отметила. Подглядывал не вблизи, да и я испугалась. Опять же стекло разбило. Могла неправильно оценить настоящий размер, да и не видела я его целиком. Только морду и часть холки, мощные лапы. «Может, это действительно Мур?» «Хотя не факт. В этот момент меня осенило. Мы все проходили Геральдику, и я хорошо помню, что на одном из гербов нашей империи была изображена черная пантера. Кажется, это южная часть страны. Но то уже не так и важно. Можно спросить об этом напрямую у Изабеллы. Или найти ответ в библиотеке. Такое точно никто скрывать не будет, ни один учебник. Не скажу, чтобы эти сведения были очень важными, но почему бы не взглянуть, верно? Остаток дня пролетел спокойно. Если не считать, что въедливый прыщ пару раз назвал меня строптивой леди из Роусона. Но я не реагировала. По крайней мере, не так как он ожидал. Что поделать, я действительно уроженка этого городка, а потому нет смысла обижаться. Этим вечером я была счастлива. Почти. Сначала нашла на двери прикрепленную записку, на которой крупными буквами было написано «Фрай, загляните к коменданту. Срочно». Сразу вспомнилась наша незабываемая встреча в тот день, когда из-за кота разбилось окно. Хм, неужели Мур? Может, сейчас мне вернут деньги за несправедливо уплаченное? Надежда тут же увяла, стоило вспомнить, кто у нас Николас. Не удивлюсь, если старый орк знал или догадывался, кого именно я видела из ванной комнаты тем понятнее было его ворчание. Коморка коменданта выглядела опрятной и чистой. Позади мужчины располагались стеллажи с комплектами белья, ровный ряд подушек. Хозяйственный работник, но вредный. Даже сейчас орк взглянул на меня из-под густых бровей так сурово, что сердце заколотилось сильнее. «Может, я чего-то натворила, да пока не в курсе?» «Эвелина, Фрай, почему опаздываете?» — поинтересовался Орк. «Занятие?» — произнесла я, уставившись в пол. «Мужчины любят казаться суровыми и значительными, и чтобы все перед ними трепетали, иначе завянут за ненадобностью». А так как проблем и вовсе не хотелось, я прикинулась тихоней. «Ладно, распишись и проваливай». «За что расписаться?» Я даже руки завела за спину. Одно дело промолчать, другое за что-то там подпись ставить. А вдруг тут какой-то подлог? «За вещи свои, она расспрашивать еще будет». «Не доверять мне? Вон коробки твоей прибыли. Забирай!» Я повернула голову в сторону обозначенного и ахнула. «Как нести-то?» Упрашивать орка пришлось долго и даже пустить слезу. И чтобы избавиться от меня, комендант пошел навстречу. Сдвинул коробки в сторону открывшейся в стене ниши, а потом послал меня комнату, куда я и отправилась, чтобы обнаружить посылку от сестры. И письмо, выведенное аккуратным почерком Доры. Эви, прости, это все, что смогла. Тут больше моих вещей, чем твоих. Маменька не хотела тебе ничего отправлять, но я ее уговорила. Так что смело пользуйся и не переживай. Я забрала себе два твоих новых платья, которые заказали к дню знакомства с кухарами. Тебе ведь это все не пригодится? Вам выдают форму. Потом Эшли купит мне все новое, и я еще что-нибудь пришлю. Жаль, что на свадьбу к нам не попадешь. Любящая тебя Дора. Думаете, я обиделась? из-за того, что мне отказали именно в моих вещах? Ничего подобного. Конечно, получить собственные вещи лучше, чем чьи-то. Но так как с сестрой у нас один размер, то посылка более чем устраивала. К тому же Дора догадалась положить и обувь, а главное мою. До полночи я раскладывала и развешивала платья, штаны и туники, нижнее белье, обувь и даже шляпку. Не знаю, как сестра уговаривала родительницу и чем аргументировала. В любом случае чувствовалась рука опытной манипуляторши. Я хмыкнула и потянулась. «Хорошо-то как».